Глава третья: Трое выживших. Что тут происходит? Они почувствовали себя так, словно учитель отправил их убирать двор, а они налепили снежных демонов. Линху даже ощутил фантомные боли от прутьев на пояснице. И все же именно он поклонился и заговорил первым. «Прошу простить наш обман. Мы заклинатели школы Джоу. Ваш дом прокралось чудовище. Мы должны были проверить». О, у служанки прорезался мужской голос, спокойно отозвался хозяин, повернулся к слугам, которые смотрели на него почти безумными глазами. Вот его они, кажется, боялись по-настоящему. «Почему вы убегали?» «Вас же много!» «А, впрочем, не стоит даже возиться!» «Я позову Линши, китайского судью, и скажу, что вы напали на мой дом, убили слуг!» «Да, конечно! А мы покажем ему сараи с мясными запасами на заднем дворе!» в тон ему ответил Лин. «Он хотел проверить, известно ли хозяину об этом!» И хотя он уже знал ответ, юноше хотелось, чтобы его услышали остальные. «Да, это действительно нехорошо», — кивнул хозяин. «Придется теперь либо убить вас, либо задержать, пока мы не уберемся в этом сарае». Из комнаты вышла Сяутон. «Я тоже хотела бы знать, что здесь происходит». Что собирались сделать со мной ваши слуги, и почему в поместье нет ни одной служанки? Ах, да, еще куда делась моя. Я тут, — попробовал возразить Линху. — Ты парень. Девушка то ли издевалась, то ли что-то задумала. Скорее первое. Друзья, — позвал Фаханг. Слуги в коридоре снова начали подбираться к комнате. Мне бы очень не помешала помощь. Линху повернулся первым и попался. Вместо комнаты был черный провал, и хотя заклинатель находился за его пределами, его словно ударили по затылку. Он ослеп, покачнулся и начал падать. Но чьи-то руки его поддержали. «Осторожно!» — значит, Сяутун. «Поддержали!» — значит, она быстро сориентировалась, либо на нее уже не хватило сил. Лин -ху попробовал выбраться сам. В кончиках пальцев стало покалывать. Они начали двигаться, но все еще медленно. В реальность его вернула пощечина после чего юношу бесцеремонно бросили на пол, и некоторое время он созерцал потолок и слушал крики. Человеческие крики боли и тяжелое дыхание Сяутон. Линху быстро поднялся, закрыв глаза, вытащил меч и шагнул в темноту комнаты. Темнота — не проблема. Их учили ориентироваться в абсолютной тьме. «Ты в порядке?» Внутри комнаты ощущение было странное, словно лицом воткнулся во что-то меховое. Он чувствовал фаханг в центре, вооруженный мечом, а монстр дальше, ближе к дальней от входа стене. Да, отозвался Фаханг, закрой глаза. Очень вовремя проворчал Линху. И тогда монстр бросился, устав от их разговоров и бросился именно на него. Это было опрометчиво. Фаханг поднял руку с мечом, зацепил чудовищу бок, развернулся. К ногам упало что-то мягкое. Да, и крик. Крик был знакомый. Так в ночи орали дерущиеся кошки. «Дух кота!» — понял Лин, также взмахнув мечом. Зверь ушел в сторону, потом зигзагом к двери и вылетел в нее. Послышался крик Сяотон. Вы там чем заняты? Возмутилась девушка. И в самом деле хороши-заклинатели оставили ее прикрывать их, а сами упустили монстра с той стороны, с которой она не ждала атаки. Линху рискнул открыть глаза. Комната вернулась прежнее состояние. Он посмотрел на фаханга и понял, что тот так и стоял с открытыми глазами. Скорее всего, он не сразу понял, что эта тьма влияла на остальных. Ситуация в коридоре изменилась. Из слуг остались только двое. Они сидели за спиной хозяина, все в крови, обхватив голову руками. Остальные были мертвы или же тяжело ранены. Хозяин стоял на прежнем месте. Нижние полы его ханьфу были заляпаны кровью, а к себе он прижимал небольшую трехцветную кошку. Животное выглядело так, словно никого не убивало. Это злые заклинатели вдруг пропороли ему бог мечом. Хозяин обеспокоенно гладил ее. «Покиньте мой дом, и я забуду эту историю», — потребовал он. «Простите, но как мы сможем ее забыть?» — возразил Фаханг. Как всегда, он пытался все объяснить. «Я слышал, что говорили ваши слуги. Вы убивали девушек, которые служили у вас. Ваша невеста питалась их мясом. Ведь так?» «Это сложно было скрыть» поэтому вы втянули в это и слуг. «Отдавали девушек им, а забирали только мясо», — дополнила Сяутун зло. «Отдавали им самим убивать. За это позволяли делать что угодно. Надеюсь, мои собратья-заклинатели не против, что их пришлось убить». Теперь Сяутун смотрела не на хозяина, а на людей за его спиной. Те стукнулись головами о пол и заголосили, «У нас не было выбора, нас бы тоже убили!» «Точно, он убивал и мужчин тоже, мы были напуганы!» Фаханг именно в этот момент решил заняться норовоучениями, вышел чуть вперед и заговорил менторским тоном. «Я думаю, девушкам тоже было очень страшно. Не говоря уже о том, каким мучением вы могли их подвергнуть. Вздохнул он как-то очень знакомо, от чего Линху и Сяотун тут же насторожились. Я тебя ловить не буду, пообещала Сяотун. Но Фаханг продолжал так словно и не слышал ее слов. Против вас не самый сильный враг. «Я пока покину вас. Хочу разобраться». «Тут все понятно», — возразил Линху. «Они же сами говорили. Разве тебе недостаточно доказательств?» Но Фаханг уже махнул рукой, словно прощался, присоединился к стене и сполз по ней. Никто не стал его останавливать или поддерживать. Сяо -тун еще и выругалась шепотом. Но он был прав. Враг у них только один, и тот ранен. Линху заговорил прямо. «Ваши родители верят, что вы под чарами. Я никаких чар не чувствую. И, судя по всему, вы в курсе, что тут происходило». «Это твои родители...» — прошипела кошка. — Я же говорила, вся семейка. Нужно было поджечь главный дом. Зачем тебе волноваться о братьях и сестрах? Если они помрут, то с ними не придется делиться. — Если я внезапно останусь единственным наследником, это обязательно вызовет подозрение. Здесь тут же появятся чиновники для проверки ответил хозяин дома, затем снова посмотрел на заклинателей. «Сколько мои родители обещали заплатить? Я могу дать больше». Кошка, которая только что умирала у него на руках, резко дернула головой и прорычала. «Не обещай им ничего, жалкие заклинатели, я убью их сама». «А ты раньше вообще заклинателями дела имела?» — спросила Сяутун, у которой в руках невзначай снова появилось копье. Она держала его так легко, словно это была тренировочная палка, а не оружие, которое уже перебило почти всех слуг. Кошка стекла на пол, вытянулась, встала на задние лапы и выпрямилась, приняв облик девушки. Оставался главный вопрос Линху произнес его шепотом, хотя и знал, что его все равно услышат. Что будем делать с главным? Убьем, пока Фаханг разбирается, мстительно предложила Сяотун. Потом вспомнила, что кроме совестливого ханга, есть еще один человек, который любит деньги. Если они убьют хозяина поместья, им не заплатят. Она посмотрела на линху. «Нет», — произнес он. «Я откажусь от своей доли в следующий раз», — предложила девушка. «Не волнуйся, есть другой план». Дальше отвлекаться было уже опасно. В коридоре снова клубилась тьма им пришлось закрыть глаза и положиться на остальные чувства. На что надеялся демон, было непонятно. Заклинателей все еще оставалось двое. Они чувствовали Фаханга за своими спинами. Хозяин поместья дальше по коридору, тот не шевелился и не пытался сбежать. Демона они не ощущали. Демон принял облик кошки, и пока что его сложно учуять. Но может ли кошка убить заклинателя? Нет. В последний миг ей нужно будет проявить себя, и они оба застыли, прислушиваясь к каждому шороху. Сиаутун показалось, что она услышала цокот когтей по полу, но не была уверена скривилась ощутив, как отползли подальше от них слуги, но наткнулись на стены. Даже противники были в одинаковом с ними положении. Девушка почувствовала, как двинулся Линху, вытащил из-за пояса меч. Возможно, он уловил движение или понял, что дух кошки первым нападет на него. Линху молчал: Он отвел меч, И сделал уверенный, резкий выброс, разрезая темноту. Ничего не случилось. Кажется, ты. Начала Сяотун, собираясь пошутить, и тут Линху отбросила назад. Внутренним зрением Сяо Тун почувствовала только, как что-то темное впилось в горло юноши и опрокинуло его. Она бросилась помогать но что-то в темноте тут же полоснуло ей по рукам. Не сильно, но демон не превращался. Это все еще была кошка. Тем временем Фаханг очутился в своей черноте. Много жизней назад он был богом смерти, и под руководством учителя теперь смог осторожно нащупать свою связь с ним и превратить в способность, при этом не пробуждая к жизни самого Бога. Ханг просто брал часть его силы и способностей. Сейчас он мог увидеть прошлое того места, где находился. Не было видно практически ничего, все прошлое было черно. Вспышками в этой черноте возникала смерть. Сначала было тихо, и маленькими огоньками его отвлекали смерти кур, коров, кроликов. Он чуть не пропустил ту смерть, с которой все и началось. Если бы они не знали, что это демон кошки, если бы Фаханг среди прочих смертей не узнал ее, он бы пропустил. Но он увидел маленькую кошку переломанная, едва дыша, она забралась под дом. Животное было даже жаль. Фаханг заглянул в ее сознание перед смертью, и его самого скрутило от боли в переломанном маленьком тельце. Старший сын любил кошку, проводил с ней много времени, часто играл. Какая-то красивая и богато одетая девушка убила ее. Вряд ли служанка, но кто именно, кошка не знала. Не мог узнать через нее и Фаханг. Небольшое затишье, и посыпали смерти, одна за другой. Фаханга ломала чужой боли, как от собственной. Хрустели кости, под острым лезвием расходилась кожа. Его душили, топили, Ему перерезали горло, он пропускал все через себя, но на теле не оставалось следов. Зато на душе. Поэтому Сяо Тун и Линху не любили, когда он использовал эту технику. Особенно на больших капищах, где смертей было много. Но фахангу хотелось разобраться, понять, Той самой богато одетой девушке, которая убила кошку, среди мертвых не оказалось. Линху в горло вцепилась все-таки кошка. Расцарапала ему шею, и будь он обычным человеком, могла его и убить. Но Линху оставался заклинателем. Перехватил кошку за хвост и швырнул в сторону Сяутун. Та не успела сориентироваться, кошка полоснула ей по рукам, но тут же девушка упала сверху, накрыв ее собой. Линху приложил ладонь к шее, запечатал кровь, прикрыл рану. Слезь, стерва! Прошипела кошка, и вновь стала расти, превращаясь в человека. Раздавишь, хоть Ся утон шевелилась, и шипела тело. Но передние лапы кошки девушка прижимала когтями к полу. Они превратились в длинные и острые ногти. Вот такими артерию перерезать запросто. Стоило Линху вернуться к битве и замахнуться, как на них двинулся хозяин поместья. «Не трогайте ее», — приказал он, — «вы не доберетесь до Линшу». «Я сам вас убью, если вы ее еще хоть раз заденете». Сяотон получила в подбородок, даже не успев понять, какой именно частью тела. И демон молнией бросился к своему хозяину. Тот тоже не видел в этой темноте. Слышал, как побежала к нему кошка, потом ощутил легкое дуновение. Для человека... Без магической подготовки это был просто сквозняк. Линху и Сяотун же ощутили, как мимо них проскочило что-то огромное. Именно так воспринимался Фаханг сразу после своей медитации. Его даже можно было спутать с Богом смерти. Но на нем оставалась лишь часть Грозной ауры Вмиг стало светло и тихо. Хозяин дома протягивал руки, собираясь спрятать и защитить любимого питомца. Но в коридоре стоял третий заклинатель, держа меч острием вниз. С него капала черная кровь. Я постарался безболезненно. Хозяин посмотрел на пол. Там лежала большая кошка размером со взрослую свинью. Она свернулась в клубок, но не шевелилась. Теперь черным окрашивалось только пространство вокруг нее. Милосерднее, чем убивала она. Сяутун и Линху спокойно наблюдали, как хозяин бросился на Фаханга. Знали, что человек ничего не сможет ему сделать. Молодой заклинатель перехватил занесенную руку, зажал ее. Мужчина зарал так, словно руку ему сломали. «Мне жаль, что в прошлом так вышло», как ни в чем не бывало, продолжил Фаханг. Но это нужно было остановить. Когда стало светать, поместью явились заказчики. Чудовище лежало на снегу, завернутое в дорогое платье, которое было теперь окончательно испорчено. Над ним старший сын на коленях. Он больше не сопротивлялся и не пытался ни на кого напасть. И двое испуганных слуг, бледных и трясущихся после пережитой ночи. Они были связаны. При виде стариков Линху, который уже успел переодеться, вышел к ним, очень мягко и решительно преградил им дорогу, не подпуская к сыну. Сяотун и Фаханг стояли за спинами слуг. Ваш сын не был околдован, произнес Линху. Он убивал вместе с чудовищем. Только чудовище делало это ради еды а ваш сын и его слуги — ради забавы. Лицо отца стало пунцовым. Он поджал губы, гневно посмотрел на сына. Тот даже головы не поднял. «Мы запрем его», — пообещала супруга старика. «Убьем слуг и запрем его. Не беспокойтесь, мы его накажем. Это не сойдет ему с рук». Чтобы заклинатели убрались поскорее, они достали из мешочка на поясе сверток и передали линху. Тот принял, поклонился и произнес: «Тогда веряем его вам!» Он вернулся к Сяутун и Фахангу. Те отреагировали неожиданно спокойно, да и задерживаться здесь не собирались. Словно вспугнутые птицы, они взлетели на крышу ворот поместья, задержались на мгновение. Сверху было видно и то, как отец подошел к сыну и ударил так сильно, что тот упал в снег, и то, как бросилась поднимать его мать. А еще, как поместью приближался вооруженный отряд с линьши во главе. В обучении, которое они прошли, имелся один существенный плюс. Они больше не были безымянными заклинателями. Ученики школы Джоу, а этого статуса учитель их так и не лишил, хоть и выгнал, достойны, чтобы обратить внимание на их донос и рассмотреть дело подробно. После всего, что Линху изложил в письме с подробным указанием, где искать трупы и сколько всего было убито, родители не смогли бы выкупить своего сына ни за какие деньги. Шевей, который доставил письмо, поспешил к хозяину, прополз мимо стариков с их сыном, словно мимо пустого места, забрался по воротам и занял место на поясе Линху. «Они пустят слухи, что мы берем деньги, а потом все равно сдаем спасенного на суд», — усмехнулась Сяотон. «Будто это самые страшные слухи, что про нас ходят», — фыркнул Лин, разворачиваясь, чтобы бежать, пока войны не дошли и не взяли их в свидетелей. «Ты двоих слуг оставила в живых, чтобы никто не говорил, что мы оставляем только трупы?» «Я думал, это свидетели», — вмешался Фаханг. Сяутун не ответила.